Сейте, сейте разумное, доброе, вечное, Сейте студентов по стогнам земли, Чтобы поведать все горе сердечное, Всюду бедняги могли. Сейте, пусть чувство растет благородное, Очи омочит слеза, Сквозь эти слезы пусть слово свободное Руси откроет глаза. Пусть все узнают, что нравами грубыми стали опять щеголять. Снова наполнится край скалозубами, чтоб просвещение гнать. Пусть все узнают, за стенки по-старому и палачи введены, отданы гневу и дикому, ярому лучшие силы страны. Вольные степи ветрами обвеяны, Русь широка и грозна, Вырастет новое, Всюду посеяны светлых идей семена. Те, что упорно и долго не верили Правде свободных идей, Ныне поймут, обсчитали, обмерили, Выгнали их сыновей, всех разогнали. А всех ли вы выбили, сделавши подлость и срам? Это свершили вы, к вашей погибели. Память позорная вам. И действительно, разбросанные войска по разным городам России студенты были приняты везде радушно и везде заговорили о том, о чем прежде молчали. Это революционизировало и глухую провинцию.